Глава 30. У мадам Сапфировой. Отодвинув тяжелую штору вишневого бархата, Баратов вошел в шикарный вестибюль публичного дома мадам Сапфировой. Стены были увешаны картинами с обнаженными фигурами в древнегреческом стиле. Следом за Баратовым из-за шторы появился и Ардов. Чернокожий юноша с голым торсом в челме и желтых шароварах, поклонившись, проводил гостей в освещенную свечами полутемную залу, где в креслах и диванах разместилось полдюжины посетителей, в окружении девиц в прозрачном кружевном белье и боа из перьев марабу. Гости играли в карты, пили вино и курили кальяны. Навстречу друзьям тут же выпорхнула хозяйка заведения, ухоженная дама лет пятидесяти в роскошном фиолетовом платье из бархата и муара со стразами и пайетками. Вид у нее был обеспокоенный, хотя она и пыталась это скрыть. — Александр Евгеньевич, какая радость! — развела она руками навстречу Баратову. Опять у нас? А Лизонька сейчас занята. Изволите обождать? Она сегодня весь день вас вспоминала. Сумели вы тронуть девичье сердце?» Говоря, Бандерша быстрыми цепкими взглядами ощупывала Ардова, пытаясь понять, что за фрукт. «А можете и не ждать, у нас все девушки хороши. Сегодня осматривал доктор, так что не извольте сомневаться». — Мадам, разрешите представить моего друга, Илью Алексеевича? — слегка отстранившись, указал на спутника Шура. — Он здесь первый раз, так что милости прошу в наш тихий уголок покоя и неги, — обвела рукой залу Сапфирова. — Здесь отдыхают душой и телом. Уверяю, вы не разочаруетесь! — Ардов кивнул. Голос женщины был густо вишневым. Ему казалось, что он выливается у нее изо рта дрожащими шарами глинтвейна. Илья Алексеевич буквально ощутил во рту привкус корицы, кардамона, гвоздики и прочих пряностей. — Тонечка обратилась Сапфирова к девушке, сидевшей на подлокотнике дивана, — принеси господам шампанского. Баратов плюхнулся на диван между двух нимф в туниках, которые тут же принялись что-то нашептывать ему в оба уха. «Мне нужна найденного», — сообщил Ардов о цели визита. Сапфирова замерла. Виноватая улыбка застыла на ее губах. «Не понимаю, о чем вы, Илья Алексеевич», — как-то обреченно пробормотала она. «Какая найденного?» «Найденного Варвара Андреевна», — уточнил Ардов. «Прибыла к вам вчера вечером. Мне надо ее видеть». Интуиция не обманула мадам Сапфирова. Молодой человек сразу показался ей непростым гостем. За долгие годы она научилась почти безошибочно угадывать наклонности клиентов. Стоило ей только взглянуть на мужчину или, на крайний случай, услышать его голос. С этим господином было не так. Его желания оставались сокрыты, вернее, они явно не имели открытого эротического содержания. Это вселяло в Сапфирову беспокойство. «Вы ошиблись? Здесь таких нет!» — еще тише проговорила Бандерша. «У нас все девушки с билетами!» — регистрационный документ, выдававшиеся проститутки вместо паспорта при постановке на учет во врачебно-полицейском комитете. «Нарушений не допускаем!» — А хотите послушать Лушеньку? — словно спохватившись, предложила она. — Голосок хрустальный, от вяльцевый не отличишь. — Лушенька! — позвала она молоденькую девушку, ворковавшую с хмельным лысоватым господинчиком на диване под фикусом. — Луша! Ну что же ты? Пойди сюда! Не став дожидаться, пока подойдет луша, хозяйка принялась петь хриплым голосом. «В лунном сиянье снег серебрится!» «Оставьте!» — поморщился Илья Алексеевич. «Хулиганить у нас не позволено!» — резко сменив тон с угрозой, проговорила Сапфирова. «Извольте выбрать девушку, иначе я попрошу Райхана!» В углу на стуле дремал мускулистый Малый, в обязанности которого, вероятно, входило усмирять Буянов. — Сыскная полиция! — невозмутимо произнес сыщик. — Третий участок Спасской части. Сапфирова вытаращила глаза. Дело принимало серьезный оборот. «150 — Сто пятьдесят рублей! — произнесла она так, словно ринулась в омут. — Где найденного? — Двести! — Утратив надежду на понимание, Илья Алексеевич отбросил портьеру и отправился по скрипучей лестнице на второй этаж, где, как он знал из рассказов Шуры, располагались комнаты для утех. Вступив в полутемный коридор, Арда втолкнул первую попавшуюся дверь, за которой открылась вполне ожидаемая картина разврата, с участием пехотного поручика, если судить по костюму на стуле. Из-за спины сыщика тут же вынырнула Сапфирова. «Ой, пардон за беспокойство! Ошиблись номером, проворковала она, прикрывая дверь и укоризненно глядя на Ардова. «Илья Алексеевич, зачем же гостей полошить? Где найденого? Сапфирова замешкалась. Сыщик решительно направился к следующей двери. «Хорошо!» — воскликнула хозяйка заведения. Илья Алексеевич остановился в ожидании. «Извольте следовать за мной!» Женщина протиснулась чуть дальше по коридору и отворила дверцу, замаскированную под большое зеркало в резной раме. За ней показалась узкая лестница на мансардный этаж. «Вы должны понимать, господин полицейский, это не моя тайна!» — оправдывалась Сапфирова по пути наверх. «Меня попросили дать временное прибежище попавшему в беду человеку. Какое же в этом нарушение? Никакого нарушения в этом нет!» Так она продолжала бормотать, пока не обнаружилось, что ключик, вставленный в замочную скважину двери под самой крышей, оказался совершенно бесполезен. Дверь была не заперта. Сапфирова обернула взволнованное лицо. «Совершенно непонятно, что такое», — пробормотала она, — лично запирала. Отодвинув женщину в сторону, Ардов ворвался в коморку. «Никого». «Где она?» — возвысил он голос. «Уверяю вас, Илья Алексеевич!» Женщина приложила руки к груди и приготовилась плакать. Совершенно непонятное происшествие. Квареньки никого не допускали, никаких посетителей. Я ей предлагала принести черепашку. Ну, чтобы не так скучно. У нас живет в живом уголке, она отказалась. Не желаете взглянуть?» «Какая черепашка?» — не выдержал Ардов. «Куда вы дели Найденову?» «Лично, лично еду носила. Никого не подпускала. Вот ключ!» Показала ключик Сапфирова и тихо заскулила. «Мне самой теперь головы не сносить!» Дальнейшее расследование показало, что буквально за час до этого заведение посетил беспрестанно шутивший шумный господин. Девушку он выбрал не глядя... и, заплатив за всю ночь, тут же потащил ее наверх, ссылаясь на переизбыток любовных сил. Его избранницу Ардов нашел избитой и связанной в своей комнате, с кляпом во рту. Отдышавшись, перепуганная проститутка показала, что кавалер требовал от нее признаться, где скрывается Варвара Найденова. Узнав про коморку под крышей, он удалился, а через некоторое время вернулся уже со связанной девушкой на руках. Обвязав скрученными простынями, он спустил ее вниз через окно. Пострадавшая также предположила, что, судя по пересвистам, внизу мужчину поджидали подельники, которые и приняли связанную барышню. А сам он как улизнул, задал последний вопрос Илья Алексеевич. И сам тоже через окно. Ардов навалился на подоконник и посмотрел вниз. Под окном белели втоптанные в грязь простыни, которыми воспользовались преступники.